Глава 29. Здравствуйте, я ваша тёща. Здравствуй, доченька. Матушка, видимо, решила дать фею прийти в себя и крепко прижала меня к груди. Да так, что я едва не задохнулась. Что же ты не написала, что поехала в Леонсо? Я бы составила тебе компанию. И так взглянула на Феодора, что я бы на его месте отказалась от свадьбы и бежала в любую из соседних стран. «Ты не отвечала на письма», — сказала я. «Пришлось ехать одной». И покосилась на фея. А тот, кажется, опомнился от свалившегося на него счастья, потому что склонил голову и сказал. «Ваше Величество Фернанд, Ваше Величество Вильгельмина». «Рад приветствовать вас в Леонсе!» «Взгляни, Ферди!» Матушка обернулась к отцу. «Он еще и трепыхается!» Папа не вмешивался. Видимо, сделал выводы из размолвки сроком на шесть лет. Очень хотелось спросить, где он пропадал так долго. Но, может, при Феодоре не стоило? «Простите, я не совсем понял». А я-то думала, фея закалила общение со мной. И предупреждала ведь, что матушка куда опаснее. А что тут понимать? Вильгельмина уперла кулаки в бока. Ты обидел мою девочку? Заставил согласиться на свадьбу? Думаешь, меня устроят, что моя дочь выходит замуж вот так, по старому договору? Нет, я требую немедленно его расторгнуть. Мина. Попытался вмешаться отец. «Я уже тридцать девять лет, как мина», — вспыхнула матушка. «Что ты стоишь, Ферди? Мы с тобой зря летели сюда быстрее ветра. Наши вещи и то через несколько дней прибудут. Кстати, а кто вам разрешал, ваше величество, порочить имя моей девочке?» «Я не...» — попытался вставить Феодор. «Что-то не вижу сопровождения. Где фрейлины?» «Где ваши придворные?» «Во дворце», — призналась я. «Мы с феем решили погулять вдвоем». «Хм...» — матушка задумчиво уставилась на меня. «Ладно, спасибо за теплый прием, ваше величество, но для начала я желала бы поговорить с дочерью». «Конечно, для вас приготовят комнаты», — пообещал Феодор а сам разве что не осенил себя защитным знамением. Я только усмехнулась. Наше с ним общение было цветочками, а вот и ягодки подоспели. Увидимся за ужином, шепнула жениху и повела родителей в свои комнаты, пока тот отдавал распоряжение, где разместить гостей. Появление моих родителей произвело среди фрейлин настоящий ажиотаж. Они засуетились, забегали, делая вид, что чем-то заняты. Вот притворщица. Я только посмеивалась, наслаждаясь тем, что родители снова рядом. И немного обижалась, что уж там. Все-таки мне очень нужна была их поддержка. Но они где-то пропадали, позабыв обо мне. Маме под ноги бросился Пигге. «Это еще что такое?» Изумленно спросила она. Мне кажется, это свинья дорогая, пояснил отец. Пиги, мой питомец, поспешила представить я. Милый свин, хмыкнула королева и прошла за мной в гостиную. Кстати, за шесть лет мама совсем не изменилась. Конечно, странные прически она не носила. У нее были шикарные темные косы. Зато очки присутствовали. Помнится, отец когда-то предлагал ей обратиться к целителям и улучшить зрение, но матушка отказалась. Мол, очки придают ей особое очарование. Я не могла до конца поверить, что приехали мои родители. Разглядывала то отца в походном черном мундире, то матушку в бледно-зеленом платье. А вот королева Вильгельмина ждать не желала. Рассказывай. Потребовала она. «Сначала вы», — заортачилась я. «Папа, мы думали с тобой что-то случилось. Где ты пропадал?» «Ну...» Король любовно поглядел на жену. Я в очередной раз поехал мириться к Вильгельмине. Она, естественно, не пустила меня на порог, а неподалеку от ее замка на меня напал бешеный волк. Схватка была жестокой. Мина почувствовала мою магию и пришла на помощь. Позвала целителя и выходила меня. Месяц я выздоравливала, потом... И отец снова покосился на матушку. Потом мы помирились. Вместо него добавила она. А когда решили вернуться ко двору, узнали, что ты уехала в Леонцо. Зачем, доченька? Вот теперь настала пора каяться. И я рассказала, что решила заставить Феодора расторгнуть помолвку. «Моя девочка!» – с гордостью проговорила мама, вытирая глаза кружевным платочком. Потом я поведала о своих попытках, не увенчавшихся успехом, о появлении Пиги и шантаже Даремила. «О, Алексис здесь!» – изумилась матушка. «Что еще за Алексис?» Тут же нахмурился отец. «Не беспокойся, папа, его нет», — поторопилась заверить я. «Он в ссылке». «Мама, он так вел себя, будто вы давно и хорошо знакомые. Более того...» «Теперь уже я покосилась на отца. Мама все поняла правильно». «О, нет, милая», — сказала она. «Между мной Эдер и Даремилом никогда ничего не было». Ну, кроме того, что я слегка намяла ему бока, когда он вздумал приставать ко мне на побережье. Видимо, бедняга так впечатлился, что сначала не давал мне прохода, а потом попытался заставить приехать в Леонсо. Он написал тебе письмо, — вспомнила я. — О том, что похитил меня и отпустит, только если ты приедешь. — Письмо? — изумилась матушка. «Милая, ты же знаешь, что ко мне не доходят письма. Я как поставила защиту от посланий твоего папеньки, так и забыла снять. Надеюсь, Феодор наказал мерзавца?» «Да», — заверила я, — «меня спасли феи Пигги». Подхватила на руки крутившегося рядом поросенка, и тот довольно хрюкнул. «Какая прелесть!» — усмехнулась матушка. Ладно, это плюс в копилку короля Леонса. «Он спас меня дважды», — сказала я. Второй раз племянница Даремила приревновала меня к Феодору и решила убить. А до этого погубила трех девушек, представляешь? И если бы не фей, я бы тоже погибла. «Какая страшная страна эта Леонса!» — возмутилась мама. «Девочка моя, я решительно против того, чтобы ты здесь оставалась». «Поздно, мама». Я лишь улыбнулась в ответ. «Дата свадьбы назначена. Я люблю Феодора. Сначала не хотела даже слышать о нем, а теперь не представляю, как без него жила». «Любовь», — добавил тихо отец и так посмотрел на матушку, что зарделась. «Хорошо, допустим», — согласилась она. «У вас любовь». Но где гарантии, что Феодор обеспечит твою безопасность? Что подобных даромилов больше не случится на вашем пути? Гарантий нет, мама. Но Фей для меня все. Как и вы с папой друг для друга. Ладно, посмотрю я на твоего Феодора. Прищурилась мама. Тогда и поговорим. А пока мне нужно отдохнуть с дороги. «Дорогая, в твоем положении стоило отказаться от такого далекого путешествия, и я бы сам». Начал был отец, но матушка перебила. «Фернанд, я беременная, а не больная. Беременность ничуть не мешает путешествиям». «Что?» Я во все глаза глядела на родителей. «У мамы будет малыш?» «Да, милая», — улыбнулся отец. «У тебя появится брат или сестра». Это же здорово! И мне радость, и родителям. Но главное будет, кому наследовать престол ардонии, а я смогу без мук совести выйти замуж за Феодора. От таких новостей хотелось петь и танцевать. Я поочередно обняла родителей, а затем они отправились отдыхать. Время до ужина пролетело незаметно. Я была так счастлива, что носилась из комнаты в комнату. Фрейлины бегали за мной следом. Одно дело принцесса Лилии, и совсем другое королева Вильгельмина. С ней не забалуешь. Уверенный в королевском дворце Ордонии сейчас бурлила жизнь. Интересно, дядя Петр приедет или он пока управляет страной? Вопросы, вопросы. Я хотела было заглянуть к Феодору, но потом решила, что надо дать ему морально подготовиться к ужину с моей матушкой. Все-таки это нелегкое испытание. Наконец, время ужина настало. Я ожидала, что Феодор позовет побольше гостей, чтобы те отвлекали внимание матушки от него лично. Однако ошиблась. Мы ужинали все в том же кругу. «Я, три фрейлины, отец с матерью и трое друзей Феодора». Король выглядел напряженным, натянутым, как струна. Конечно, это было заметно лишь мне, потому что я успела хорошо узнать своего жениха. Остальным же он наверняка казался чуть отстраненным и только... Подали запеченную птицу. Мы пригубили немного вина в честь встречи. Я увидела, что матушка ограничилась соком и про себя улыбнулась. «Брат или сестра? Подумать только!» Пока все ели молча. Я заметила, что фей, как всегда, едва притронулся к пище. Учитывая, что впереди несколько смен блюд, ничего страшного в этом не было. Только заметила и мама. «Вам не здоровится, Феденька?» Поинтересовалась она. А Феодора едва не перекосила. Давно он не слышал подобного обращения. Я же только посмеивалась в кулак. «Все в порядке, Ваше Величество», — сдержанно ответил мой будущий муж. «А почему же вы так мало едите? Сомневаетесь в мастерстве своих поваров? Попробуйте индейку, она превосходна». Фей кинул на меня красноречивый взгляд. А я только улыбнулась и тоже решила скушать индейку. «Вы знаете, ваша дочь так похожа на вас, ваше величество!» Внезапно сказал Феодор. «Просто диву даюсь!» И улыбнулся мне. «Да, я ничуть и не приукрасила. Моя мама именно такая. И надо любить и принимать ее такой, какая она есть». Пусть фей порадуется, что будущая теща будет жить в далекой Ордонии. А мама продолжала наполнять тарелку Феодора. «Называйте меня Миной», — в ответ на очередное ваше величество предложила она. «Или матушкой, раз уж вы вскоре женитесь на моей девочке». Я, конечно, предлагала Лилии немедленно разорвать помолвку, но она у меня такая влюбчивая, как оказалось. Говорит, любит вас и ни за кого другого не пойдет. Лицо Феодора просветлело, а мой отец потянулся за очередным блюдом. Но матушка одернула. Ферди, не кушай так много. В твоем возрасте вредно. Это вон молодежь быстро избавится от лишнего жирка, а тебе надо держать себя в форме. Друзья Феодора во все глаза смотрели на мою матушку а она рассказывала о бордонии не забывая подкармливать будущего зятя и казалась веселой и благодушной а дядя петр приедет на свадьбу я вспомнила о чем желала спросить конечно заверил отец он едет с нашим сопровождением завтра или послезавтра должен прибыть замечательно дядя петр очень помогал мне во время вашего отсутствия Родители виновато переглянулись. На да уж, заварили они кашу. Но зато теперь счастливы, и ради этого я готова была их простить. К счастью, Феодора ужин закончился. «Если хотите, покажу вам королевский парк», — предложил родителям мой жених. «С удовольствием», — заверила его матушка. «Ферди, а ты бы написал Петру? спросил, скоро ли он прибудет». Девочка волнуется. Отец намек понял. Матушка решила взять будущего зятя в свои надежные руки. «Я с вами», — сказала я, беря Феодора под руку. «И что ты в этом парке не видела?» — прищурилась мама. «Просто хочу прогуляться», — ответила ей, «а заодно спасти фея от полного фиаско». Он у меня, конечно, закаленный, но Матушка грозный противник. Поэтому буду с ним рядом, а то еще останусь без любимого. Погода радовала. Вечер выдался теплый, но недушный. По парку прогуливались парочки, раскланивались с нами. Матушка же вышла на новый круг допроса. Знаете, Феденька, говорила она. Моя Лили всегда была очень активной девочкой, и вам придется потратить много сил, чтобы превратить ее в смирную жену. Мне не нужна смирная, — ответил фей. Я полюбил Лили такой, какая она есть, и не собираюсь ее менять. Все вы так говорите, — вздохнула матушка. Мой муж тоже поначалу убеждал, что его ничуть не смущают те порядки, при которых я выросла. «А потом...» «Потом вы уехали на шесть лет», — подсказал Феодор. И матушка прищурилась. «А он мне нравится», — обернулась ко мне. «Слушайте, Феденька, как скоро вы порадуете меня внуками. Я сама жду малыша, было бы здорово, если бы и вы не отставали». «Поздравляю, Ваше Величество», — с улыбкой ответил Феодор. «Мина, без величеств!» «Я так отвыкла от этого обращения!» «Но не меняйте тему! Внуки, я хочу минимум троих!» «Я уже объяснял Лиле, что у темных магов редко бывает больше одного ребенка!» «Сказал король. И все же...» «Будем очень стараться!» В один голос с женихом завершила я, и мы рассмеялись. А матушка посмотрела на нас чуть удивлённо. «Да уж, вы точно два сапога пара!» Вынесла она вердикт. «Что ж, это не может не радовать. И все таки я хотела бы побеседовать с твоим женихом с глазу на глаз, Лили. Прогуляйся немного, девочка моя. Но, мама!» Я крепче вцепилась в Феодора. «Угомонись, глупышка. Не съем же я его!» подмигнула королева Вильгельмина. «Подожди нас вон на той скамейке. Мы скоро к тебе присоединимся». Я посмотрела на фея, он кивнул. «Значит, не стоит волноваться». Поэтому смирно направилась к указанной скамейке, издалека наблюдая, как мама с Феодором скрываются в одной из аллей. «И что такого она может ему сказать? Мне уже начинать бояться?» И все-таки я доверяла Феодору. Он справится, уверена. Иначе не может быть.